Глазированный и глазурованный Интересно, чем можно объяснить пристрастие детей ко всему сладкому? Наверняка у специалистов будет когда-нибудь ответ на этот вопрос, а может быть уже есть. Я же лишь припоминаю, с каким удовольствием мои знакомые малыши уплетают, например, творожные сырки, покрытые слоем шоколада. Те самые сырки, которые мы называем «глазированными». Называем и называем, пока нам вдруг не задают вопрос. А почему, собственно, глазированный? Разве не глазурованный? Как же так горячится человек, который задал вопрос? Сырок-то глазурью покрыт? Глазурью, отвечаю. Тогда правильно, глазурованный сырок, говорит человек тоном, не терпящим возражений. Я на мгновение умолкаю, надо подумать. И не просто подумать, а в словари заглянуть. Итак, что есть в словарях? А есть там и глазурь, и глазированный, и глазурованный. Все три слова. Нам остается понять, как эти слова друг с другом соотносятся. Начнем с глазури как таковой. Есть две субстанции, которые мы называем глазурью. Это, во-первых, глинцевитый стеклообразный сплав, которым покрывают глиняную, фаянсовую и прочую посуду. А во-вторых, глазурью именуют густой сахарный сироп, в котором варят фрукты и которым покрывают мучные изделия. Бывает обычная глазурь, а бывает шоколадная. Это как раз такой знакомый нам тонкий слой шоколада на кондитерских изделиях и некоторых других пищевых продуктах, в том числе и на сырках. Итак, запомнили? Глазурь на посуде и глазурь на чем-то сладком. Как в игре «Съедобное и несъедобное». Но я все это рассказывала не напрасно. На этом отличии одной глазури от другой и основана разница двух слов. «Глазуровать» и «глазировать». Внимание! Если вы покрываете посуду слоем глазури, тем самым глинцевитым стеклообразным сплавом, вы ее глазуруете. А если решили сырок или торт покрыть сладкой глазурью, их вы глазируете. Стало быть, сырок глазированный, а не глазурованный. Здесь тоже как в игре «Съедобное и несъедобное». Глазированное можно съесть, а глазурованный нельзя. Ну не разгрызете вы глазурованный сырок, и все тут. Даже если вам удастся с какой-то тайной целью покрыть его стеклообразным сплавом. Возьмите лучше сырок глазированный, не прогадаете.